Глава вторая. Москва, Глубокий переулок, Петровка, 38, сентябрь 1945 года. В глубоком переулке вечерело. Все сотрудники оперативно-розыскной группы были заняты своими делами. Штатный фотограф Игнат Горшеня озарял подвал заброшенного маслозавода магниевой вспышкой, фиксируя на фотоплёнку всё, что могло впоследствии пригодиться оперативному расследованию. С год назад ему, молодому Старлею, опытные товарищи еще подсказывали, что и как снимать. Нынче он все делал самостоятельно. Егоров, Васильков и Бойко внимательно осматривали подвальное помещение, в котором несколько часов назад стайка местных мальчишек случайно наткнулась на труп Михаила Золотухина. Иван Старцев в сопровождении старшего лейтенанта Баранца отправился в ближайшее госучреждение, чтобы переговорить по телефону с комиссаром Урусовым. И только лейтенант Ким, оставаясь самым юным сотрудником группы, скучал у телефона в рабочем кабинете на Петровке. «В карманах и под подкладкой пусто», объявил капитан Бойко, закончив осмотр оставшейся на убитом одежды. По пояс раздетый мертвец лежал у боковой стены из старого красного кирпича. На нем оставались черные брюки, Длинные хлопковые носки и легкие парусиновые туфли. Слева в двух шагах валялась рубаха и темный пиджак. Справа из прожжавевшей трубы монотонно капала вода. Воздух в подвале не вентилировался, оттого пропах сыростью, кисловатой плесенью и прогорклым маслом. Видать, когда-то в этих подземных помещениях хранили емкости с готовой продукцией. Сейчас к малоприятным ароматам добавился тошнотворный запах разлагавшегося тела. Дабы перебить его, сыщики беспрестанно дымили папиросами. «Пару дней лежит, а душок уже невыносимый», — проворчал капитан Егоров. В тепле тело быстро разлагается, бывший фронтовик Васильков изучал следы на пыльном полу. Заместитель начальника управления гидротехнических сооружений Москвы Михаил Иванович Золотухин исчез более двух суток назад. Ушёл ближе к вечеру со службы, а дома так и не появился». Мужик он был справный, не пьющий, хороший семьянин. Любил, правда, с друзьями перекинуться в картишки, но исключительно по выходным и с одобрения супруги. Она-то и забила тревогу, когда муж не явился с работы к положенному часу. Сначала позвонила двум закадычным приятелям Михаила, а после известила милицию. Ну и завертелась. Обследуя толстый слой пыли, Васильков наткнулся на интересный артефакт, небольшой портигар на 5-6 папирос его кто-то аккуратно прикопал в дальнем углу подвала основание было медным а вот крышку мастер исполнил из благородного серебра помимо орнамента в виде виноградной лозы крышку украшала надпись за большевистское отношение к делу михаилу ивановичу золотухину 31 12 1935 года Портсигар оказался пустой, однако нутро его сохранила аромат хороших папирос. Через четверть часа вернулись Старцев и Баранец. Урусову ситуацию обрисовал, экспертов вызвал, оповестил товарищи Иван. Вид у него был измученный, недовольный. «Без экспертов не обойтись», — тщательно вытер руки платком Егоров. «Перед смертью его долго пытали». Иван подошел поближе, посветил фонариком. Опираясь одной рукой от росточку, присел и начал рассматривать тело. «Да, порезы, проколы, синяки. Досталось мужику в последние часы жизни», — заключил он. «Причину смерти установил? Глубоких ножевых ран нет. Либо болевой шок от порезов и ударов, либо сердечная недостаточность. Эксперты после вскрытия скажут наверняка». «Что ж, интересно, чего от него добивались? Надо бы домой к нему смотаться». Егоров закулил очередную папиросу. «Побеседовать с вдовой, а заодно глянуть, как он жил. Дом, квартира, обстановочка, вещички». «Вот ты, Вася, этим и займёшься. У тебя глаз намётанный. Сразу поймёшь, что к чему». С трудом поднялся с корточек старцев. До подрыва на мини он был парень хоть куда. И через линию фронта махнуть, и языка вражеского раздобыть, и на празднике а после стаканчика другого лихо отплясать. С возрастом и с появлением трости задора поубавилась. «Добро займусь. А ты чего такой смурной?» — поинтересовался Егоров. «Или от комиссара досталось?» Старцев поморщился и тоже потащил из кармана папиросы. «Ты же его лучше меня знаешь. Покуда дело не прояснится, он никому покоя не даст. А тут до прояснения, когда до Оливудских островов». «И то верно», — согласился Василий. За первые три года войны преступность в Москве распоясалась до предела. Пик ее расцвета пришелся на 1944 Это было что-то невообразимое. Подобного не помнил никто из коленных москвичей и ветеранов милиции. Дежурным по районным отделам и в московский уголовный розыск в час поступало до двух десятков звонков. Убийство, поножовщина, грабежи магазинов и складов, квартирные кражи, разбой. В 1944-м все злачные места столица а их набиралось немало, кишели блатными и всевозможными мутными личностями. Самыми криминогенными считались Тишинский рынок и Марина Роща. Далее на пьедестале почёта располагались Вахрущенко с Даниловской заставой. Милицейские патрули наведывались туда каждый день, но проку было мало. Человеческой нечисти от этого не убавлялось, не становилось меньше и преступлений. На территории Тишинского рынка и в прилегающих к нему кварталах расцветала своя иерархия, существовали свои законы. У бандитов даже имелся свой стиль одежды, обуви и головных уборов. Нижнее звено состояло из так называемых солдат-огольцов, носивших синие кепки-малокозырки, темные пиджачки, хромовые сапоги со скомканными в гармошку голенищами, светлые шарфы вокруг шеи. Во рту непременно сверкали золотые зубы-фиксы. Чем больше золота, тем выше статус. Особой опасности огольцы не представляли. Разве что освобождали от мелочи карманы сверстников из благополучных семей и пацанов младшего возраста. А заодно выполняли приказы солидных воров. Шныряли по базарам и магазинам, нюхали обстановку, искали состоятельных граждан для будущих грабежей. Солидные воры сидели по малинам и на глаза попадались редко. «Чего не скажешь об огольцах». Эти по городу шныряли и поодиночке, и парочками, и целыми компаниями. В общем, назревший фурункул на здоровом теле государства требовал оперативного вмешательства. Пока честные граждане проливали на фронтах кровь, защищая родину от фашизма, бандиты воровали, насиловали, грабили и убивали. И в 1944-м с этой гнилью решено было покончить. В кратчайшие сроки разработали план операции, собрали в кулак все силы и устроили грандиозную облаву. Это было похоже на масштабное наступление. Доклады разведчиков, подготовка карт, выдвижение на позиции, молниеносное окружение, погони, перестрелки. В итоге взяли очень много блатного люда. Самых отпетых приговорили к высшей мере, несколько сотен отправили по лагерям, а все остальные пошли по статье 59.3 — как пособники бандитизма. После той грандиозной облавы сотрудники милиции еще долго находили в подворотнях и проходных дворах припрятанные деньги, пистолеты, финки и кастеты. Позже органы организовали еще несколько подобных облав, и в конце концов с массовым бандитизмом в столице покончили. После победы над фашизмом ряды сотрудников милиции и уголовного розыска пополнились свежими силами и преступность в крупных городах СССР пошла на спад. Но, как оказалось, это было временным затишьем. Приспособившись к новым условиям, летом 1945 года бандиты снова взялись за свое. В произошедшем убийстве имелось множество белых пятен, заполнить смыслом, которое сыщикам пока не удавалось. Из-за давней инвалидности Михаил Золотухин на фронт не попал. Учился в мужской школе, затем в ремесленном училище. В 1930 году устроился на работу в управлении гидротехнических сооружений помощником мастера участка. Звезд с неба не хватал, но службу уважал, с обязанностями справлялся, был на хорошем счету и за 15 лет прошел все ступени от помощника мастера до первого заместителя начальника управления. Поговаривали, будто московскую сеть гидротехнических сооружений он знал как свою родную улицу. Жил Золотухин, как на следующий день выяснил Василий Егоров, весьма скромно. Трехкомнатная квартира в четырехэтажном доме довоенной постройки в Пресненском переулке между Красной Пресней и улицей Замаренова. Что всего в трех кварталах от заброшенного маслозавода. Учитывая немалую семью из пятерых человек, трехкомнатную квартиру роскошью не назовешь. К тому же никакой загородной дачи, никакого личного автомобиля, только старенький служебный. Помимо супруги на попечении Золотухина, было двое сыновей и больная теща, 72 лет. В общем, самая обычная московская семья. От дома до управления было далековато. Золотухин пользовался либо служебным автомобилем, либо автобусом. В тот злополучный вечер, когда он не вернулся домой, автомобиль стоял в гараже на ремонте. Золотухин доехал на автобусе до площади Восстания и пошел пешком по баррикадной и Красной Пресне. Эти детали удалось выяснить путем опроса. Полдня Бойко и баронец потратили на разговоры с кондукторами автопарка, чьи автобусы курсировали по Садовому кольцу. А вечером они же пытали продавцов магазинов и ларьков, расположенных на площади и далее в сторону Красной Пресни. Так и разжились кое-какими сведениями о последних часах жизни Михаила Золотухина. Почему он свернул с привычного маршрута, не дойдя до дома последнего квартала, и кто ему в этом помог, сыщики не знали, потому как этого важного момента никто из запрошенных лиц не видел. Не смогла ничего путного предположить и супруга Золотухина. В толстом слое пыли подвального помещения, где оборвалась жизнь вполне нормального мужика и порядочного гражданина, помимо подарочного портсигара обнаружились еще кое-какие вещи. Пустой дермантиновый кошель, блокнот, карандаш, расческа и женская заколка для волос с неисправной застежкой. Все эти вещицы, за исключением заколки, принадлежали Золотухину. Простенькую заколку из латуни носила супруга, покуда она не сломалась. Муж хотел отнести ее в мастерскую при управлении и починить, да, видать, закрутился, позабыл. «Убийца явно не новичок, опытный и осторожный», Рассуждал вечером в кабинете на Петровке Егоров. Лишнего брать не стал. «Ты о портсигаре?» – постукивая ростью расхаживал вдоль открытых окон старцев. «И о нем тоже. Как видим, убийца прихватил только обезличенные вещи, бумажные купюры и монеты из кошелька, связку ключей. А портсигар с дарственной надписью и непредставляющую ценности мелочевку закопал в пыли». Васильков заваривал чай в кружке, не оборачиваясь, напомнил. «Там ещё на поверхности пыли свежая шелуха валялась от семечек, ты заметил?» «Да, весь подвал ей усеян», — кивнул Старцев и задумчиво произнёс. «Как-то странно. В списке пропавших вещей выглядят ключи. Зачем они понадобились преступнику?» Супруга пыталась вспомнить, сколько ключей было в связке и какие именно, но сами понимаете, в каком она была состоянии. Плакала постоянно, приходилось успокаивать, отпаивать водой, рассказывал Егоров. Один ключ в связке был от квартиры, второй от сарая, что во дворе дома. Остальные, четыре или пять, она точно не знала. От рабочего кабинета, сейфа и еще от каких-то служебных помещений. «Кстати, что по деньгам? Сколько их было в кошельке?» – спросил старцев. Супруга сказала, что больших денег Золотухин с собой никогда не носил. Брал на проезд, на обед в столовой, на папиросы, ну и так, несколько рублей на всякий случай. В день получки все деньги отдавал жене. Остановившись, Иван Харитонович заключил. «Выходит, основной целью нападения были ключи». Егоров уверенно добавил. «И не от квартиры, потому как взять в ней решительно нечего».